Сколько насилий уже совершал над ними Домициан, над этими четырьмя мужчинами и двумя женщинами, собравшимися у Гельвидия? Тут были Гратилла, сестра, и Фанния, жена Цепиона, которого он казнил. И все они были друзьями и близкими, принца Сабина, Элия,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 Это только свирепая, лишенная всякого смысла прихоть. Если император, если похотливый козел-домицан посягает на нашу Корнелию, нашу чистую, сладостную Корнелию, подобное бесстыдство немыслимо даже себе представить. Где бы она ни появилась, возникало чувство, что мир еще не погиб, раз существует она, Корнелия, И ее! Ее-то и выхватил среди остальных висталок этот изверг. Именно символичность этого дела глубоко потрясла находившихся в доме Гильвидия четырех мужчин и двух женщин. Слова тут были не нужны. Если Домициан – это двуногое воплощение порока, с помощью лжесвидетеля обвинит поистине благородную девушку Корнелию,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 который при Нероне поплатился жизнью за то, что мужественно признал себя республиканцем. Она была вдовою Цепиона, которого после поражения Сатурнина Домициан приказал казнить. И всякий раз, когда говорила Фания, Корнелием овладевали сомнения. Быть может, в молчании, которому он призывал, усиленно ссылаясь на доводы разума, нет ничего героического. «Быть может, в демонстративном мученичестве Фании куда больше доблести».